Поистине грех шейху отпускать его на волю. Это самый красивый раб во всем краю. Взгляните на его мужественное лицо, смелый взгляд, стройную фигуру. Он мог бы приставить его к легкой работе, поручить ему отгонять мух или подавать трубку, нести подобную службу сущие удовольствие, А такой невольник поистине украшение всего дома. Он тут всего три дня, и шейх уже отпускает его. Это глупо, это грешно.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 Он верно думает, и там, быть может, найдется сострадательный человек, который выкупит его и вернет отцу. «Возможно, вы правы», — ответил молодой купец. «И мне стыдно, что я всегда приписываю людям мелочные и неблагородные помыслы, в то время как вы охотно вкладываете во все прекрасный смысл. И все же, как правило, люди плохи. Разве вы не пришли к тому же убеждению?»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 «Нет, мы не ведаем, кто он. Но ведь я не раз видал, как вы беседовали с ним на улице. И шейх мой господин тоже это приметил, и только недавно еще говорил. Должно быть, это дельные юноши, раз такой человек удостоил их своей беседы». «Так скажите же, кто это?» в крайнем нетерпении воскликнул молодой купец. Полностью вы потешаетесь надо мной», ответил надсмотрщик. «В эти покои допускаются только по именному приглашению».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 И теперь все присутствующие чтут вас и завидуют вам. Это никто иной, как Мустафа, ученый-дервиш. Мустафа, наставник сына нашего шейха, мудрый Мустафа, написавший много книг, побывавший в далеких странствиях во всех частях света, мы говорили с Мустафой и говорили словно с равным, без всякого почтения. Юноши все еще вели разговор о слышанных сказках и о старике, оказавшемся дервишем Мустафой. Они были немало польщены, что такой старый славный муж удостоил их своим вниманием и даже не раз с ними беседовал и спорил. Тут к ним неожиданно подошел надсмотрщик над дробами и пригласил их следовать за собою к шейху, который желал с ними поговорить. У юноши екнуло сердце.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 «Но у каждого свой вкус, и я, конечно, не осуждаю того, кто...» «Знаю-знаю», — перебил его шейх, смеясь, и подозвал второго. «А ты кто?» — спросил он. «Господин, я работаю подручному лекаря и сам уже врачу больных». «Так», — молвил шейх, — «вот он, любитель хорошо пожить. Вам бы все пировать и веселиться с добрыми друзьями, не так ли? Я угадал».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 Что же касается музыки и пляски, то, признаюсь, нелегко отыскать другую забаву, которая также радовала бы мне душу. Но не подумайте, о повелитель, что я порицаю вас, ежели вы Довольно, не продолжайте, — молвил шейх, улыбаясь и подняв руку. — Вы хотите сказать каждому свое. Но там я вижу еще одного. Это верно тот, кто стремится к странствиям. Кто вы? — Я художнику, господин, — ответил юноша.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 и теперь, собравшись с духом, подошел и окликнул его так, как прозвали его солдаты. Скрестив на груди руки по обычаю своей страны, он молвил «Салем алейкум, пяти капораль. Тот с удивлением оглянулся, окинул юношу проницательным взглядом, подумал минутку, а затем сказал «Господи, возможно ли это? Ты здесь, альмансор, Как поживает твой отец?»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 «Ах, так оно и было!» — ответил Альмансор. «В тот день, когда ваши солдаты погрузились на корабли, я в последний раз видел свою отчизну. Они увезли меня с собой, и один военачальник, тронутый моими невзгодами, платит за мое содержание окаянному лекарю, который колотит меня и морит голодом». «Слушай-ка, пятикапораль!» — продолжал он в простоте душевной. «Как хорошо, что ты мне повстречался!»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 Лекарь – человек скаридный и ежедневно гоняет меня на овощной и рыбный рынок, до которого от нашего дома добрый час ходьбы. И мне приходится все покупать у грязных торговок, чтобы выгадать несколько медиков, так как там все немного дешевле, чем в нашем квартале. Вот, гляди, из-за паршивой селедки, из-за горсти салата, из-за кусочка масла мне приходится ежедневно ходить два часа.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 Султан Франков не я. Значит, мне не пристало покрывать голову. Ты же в шляпе, пяти копораль, уж не ты ли император? Ты угадал, ответил тот, а кроме того, я твой друг. Припиши свои невзгоды не мне, а несчастному стечению обстоятельств, и будь уверен, что с первым же кораблем ты поплывешь к себе на родину. Ступай теперь к моей жене, Расскажи ей про арабского ученого и все, что ты знаешь. Салат и селедку я отошлю лекарю. Ты же впредь до отъезда оставайся у меня во дворце». Так говорил человек, бывший императором. Альмансор же упал ниц перед ним, облобызал его руку и просил прощения, что не признал его сразу, так как в его глазах он совсем не походил на императора.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 О, какой драгоценный дар небес! Наши глаза! Мне привелось еще раз увидеть своего почтенного отца. Человек же тот подошел к нам, оглядел всех и купил под конец того, с кем все это случилось. Тогда он призвал Аллаха, горячо возблагодарил его и шепнул мне, «Вот я опять возвращаюсь в обитель счастья, меня купил мой родной отец». «Стало быть, это не мой сын, не Кайрам?» — молвил шейх, исполнись печали. Тогда юноша не мог дольше сдержать свое волнение. Слезы радости брызнули у него из глаз, он бросился к ногам шейха и воскликнул. «И все же это ваш сын, Кайрам Аль-Мансор, ибо вы, вы сами купили его».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 Четырех же юношей он представил своему сыну и пригласил их посещать его. И было решено, что он будет читать с писателем, пускаться в недалекие странствия с художником, радоваться пляске и пению с купцом, а четвертый будет ведать развлечениями. Их тоже щедро дарил шейх, и радостные покинули они его дом. «Кого нам благодарить за все?» – рассуждали они. «Кого, как не старца?»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 Как только западет мне на сердце желание послушать пенье и игру на лютни или посмотреть на пляску, я могу пойти к нему и попросить его отпустить со мной его рабов. А я, — воскликнул художник, — до сего дня я был беден и не мог и шагу уступить из города, а теперь я могу пуститься в любой путь. Да, — подхватили все вместе. Хорошо, что мы последовали за старцем. Кто знает, что иначе сталось бы с нами. Так сказали они.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 Что тут повсюду кружит. Готовит ведьме он питье, Семь лет усердно служит. Искусный повар он теперь, Коренья знает, травы, имеет нюх острее, чем зверь, На разные приправы. Раз за одной такой идет В какой-то шкафчик дальний, Вдохнул, глаза открыв, Встает на ведьмином диване. В роскошной кухне никого,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 как сын торговки Анны пропал, как в воду канул. А рядом бродобрее кров, там зеркало большое, и Яков в нем под шум смешков всю истину откроет. Семь лет он белкой ускакал среди проворных белок и горестным уродцем стал у ведьмы напоследок. Неудивительно, что мать так мог он страшно напугать.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 Хоть нрав людей не одинаков. Бронил нечасто поварят ему послушных, бедный Яков. Его любили. Он всегда понять готов был боль другого. Душе на пользу шла беда. Но испытания ждали снова. Теперь на рынке все его и чтят, и уважают. Там самолично карлик Нос продукты закупает. С какой тоскою он глядит всегда на угол Анны, чего б не дал, чтоб мерзкий вид сменить на ей желанный. Однажды выбрал он в рядах хорошую гусыню, несет с собою, как всегда, под крышкой в корзине, и слышит «Не убей меня, ведь сам несчастлив будешь, не родилась гусыня я, ты девушку погубишь». Не сильно Яков изумлен, и сам был прежде белкой, Велит к себе поставить он для птицы этой клетку, И объясняет, что едой кормить особый будет, чтобы хозяину потом подать ее на блюде. Гусыня юная Мими, И дом ей остров Готланд. Отец ей знания подарил растений и животных. Волшебника это Веттербок, И все ж дознаться он не смог.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 Искусством князя поразить кухмейстер-карлик должен. В пирах зари до зари полмесяца проходит. И герцог сладко говорит. Я слышал, друг мой, вроде судачитый простой народ, что нос король всех поваров. Об этом поваре майнхер недаром шли легенды. И все ж паштета Сюзерен я так и не отведал. Одна такая травка в нем — что здесь не сыщешь и с огнем. «Мы будем есть паштет с травой!» вскричал в гневе герцог. «Заплатит карлик головой, его изжарю сердце, коль завтра в этот самый час не усладит паштетом нас!» Заплакал Якоб. «И к мими идет с известием этим. Мой друг, печаль свою уйми, еще надежда светит». Нам повезло, что этот день отмечен новолуньем. Там, где каштанов старых тень, растет цветок, петунья. Ее в паштетты положи и тем прощенье заслужи. Ворота заперты, за них ступить не может Яков. Берет он на руки Мими и с ней выходит в сад их. Вот вся обшарена трава, но нет нигде искомой.